Дело в том, что сегодня был пятый и последний день, когда, по предварительному условию, Зилов должен быть к девятнадцати часам здесь и ждать его у входа в станцию метро между Ленинградским и Ярославским вокзалами. Зилов мог являться сюда четыре дня, а сегодня, потеряв надежду, не прийти. Впрочем, нет, не прийти он не посмеет, но могло случиться совсем другое. Появляясь здесь, каждый день он мог обратить на себя внимание, вызвать подозрения, и его могли задержать. Могло быть осложнение и совсем простое. А вдруг Зилов заболел? Он должен был догадаться и послать сюда. Гуреев посмотрел на часы. Было начало пятого. Он вошел в здание Казанского вокзала. В беспорядочной толкотне спешащих людей он проболтался минут тридцать, пока не увидел вывеску парикмахерской. Его брил пожилой мастер с опухшим серым лицом и потухшими глазами. Повязав его с салфеткой, приготовив мыло и направив бритву, он тихо спросил, — Какие виски хотите? — Да все равно, — улыбнулся Гуреев. — На фронте пуля в висках не разбирается. Парикмахер тяжело вздохнул и начал работать. — У меня война трех сыновей взяла. Немного погодя, сказал он, — не успевали мы со старухой опомниться. Одного с другим. И остались одни. Помолчав, он спросил. Неужели не отольются ему наши родительские слезы? Придет срок. отольются." Рассеянно произнес Гуреев, наблюдая в это время парнем в штатском, который вошел в парикмахерскую, справившись об очереди. Сел на стул за спиной у Гуреева и, как ему показалось, излишне внимательно наблюдал, как его бреют. Но вскоре освободился, Мастер слева, и парень сел в кресло. Гуреев услышал, как он весело распорядился. — Постричь, побрить, пани колонить. Это надолго подумал Гуреев. Я успею уйти. И снова рассердился на себя. — Опять иисус как последний шпак. На каком же фронте были ваши сыновья? — сочувственно спросил он у мастера. — Откуда ж мы знаем? Вздохнул парикмахер. Почувствовав себя после бритья как-то свободнее и легче, Гуреев платил деньги остроглазой курносой кассирше и, не взяв сдачи, ушел. И все же на всякий случай решил посмотреть, как поведет себя тот парень, который остался в парикмахерской. Для этого он прошел вглубь зала ожидания и сел там на деревянный диван. Спинка дивана, стоявшего перед ним, хорошо его закрывала, он видел двери парикмахерской. Парень вышел минут через десять. Не глядя по сторонам, он прошел прямо на перрон. Гуреев встал и, посмотрев на часы, отправился в вокзальный ресторан. Усевшись за свободный столик в дальнем углу зала, он заказал бутылку пива. В это время в кабинете Беспалова звонил телефон. — лейтенант Жаков, услышал Беспалов юный босок, — я принял его от Савицкого, который довел его до парикмахерской, и вместе с ним там брился. Сейчас он сидит в вокзальном ресторане. Заказал одну бутылку пива. Хорошо, аккуратнее, смотрите. За бутылкой и пиво. Потом щедро расплатился с официантом и вышел из ресторана. До встречи оставалось чуть больше часа. Он решил выйти на площадь и в любом направлении идти тридцать минут, а потом повернуть обратно и вернуться прямо к месту встречи. Азилов в это время сидел в автомашине, стоявшей в глубине одного большого двора по Краснопрудной улице. Отсюда до вокзальной площади ровно десять минут спокойного хода. Сидевший вместе с ним в машине капитан Аксенов перелистывал огонек, украдкой посматривая на своего соседа.